Сделает карри полностью несъедобным, а стрескать стручок целиком значит обеспечить себе прямую дорогу в ближайший госпиталь. Несмотря на все эти ужасы, каждый год в мире продается 250 тысяч стручков Нага. Для полноты картины следует отметить, что капсаицин в чистом виде дает 15-16 миллионов единиц по шкале Сковилла. Он настолько жгуч, что экспериментирующим с ним фармацевтам приходится работать в специальной токсикологической камере, оснащенной мощными фильтрами и в полностью закрытых защитных скафандрах, дабы не допустить попадания воздуха. По разным оценкам на сегодняшний день в мире существует 3510 видов стручкового перца. Откуда взялись тюльпаны? из Амстердама или еще откуда, но тюльпаны являются таким же всемирно известным символом Голландии, как ветряные мельницы и башмаки на деревянной подошве, хотя родины их вовсе не Нидерланды. Естественно, седое обитание тюльпана является гористая местность. Первые тюльпаны попали в Нидерланды из Константинополя, ныне Стамбул, в 1544 году. Дикие тюльпаны и сегодня можно встретить, в Южной Европе, Северной Африке и некоторых частях Азии, в районе северо-востока Китая. Тюльпан является национальным цветком Турции и Ирана. Название этого чуда-цветка происходит от слова «тюльбент», так по-турецки произносит персидское «дульбант», что означает «тюльбан». Связано это с тем, что на языке этимологов именуется «воображаемым сходством» Не распустившийся цветок по форме напоминает тюрбан, хотя, возможно, причина в том, что у турков издревле принято носить цветок тюльпана в головном уборе. В Нидерландах, а именно так следует называть эту страну, поскольку Голландия охватывает лишь две из двенадцати ее областей, тюльпаны действительно завоевали необычайную популярность. Однако история о большом мыльном пузыре под названием тюльпаномания в начале XVII века сегодня — представляются сильно преувеличенными. Согласно мнению профессора Петера Гарбера, директора по глобальной стратегии Deutsche Bank, все наиболее ужасающие истории о разорениях и банкротствах того времени, якобы вызванных резким падением цен на тюльпаны, берут начало из одной единственной книги, наиболее распространенной заблуждения и безумства толпы, написанной в 1852 году Чарльзом Маккеем. Вероятнее всего, такие страшилки являлись результатом кампании, которую голландские власти затеяли исключительно с целью воспрепятствовать спекуляции тюльпанами. Верно, цена на тюльпаны в те времена была действительно вздута. Одна луковица наиболее ценных сортов могла стоить как хороший жилой дом, но, с другой стороны, история знает немало примеров, когда в разных странах растения ценились еще выше, например, орхидеи в Англии XIX века. Гарбер утверждает, что голландская спекуляция в самом диком ее варианте была явлением, длившимся не более месяца унылой зимой 1637 года и не имела реальных экономических последствий. Сегодня в Голландии ежегодно выращивается около трех миллиардов луковиц-тюльпанов, два из которых идут на экспорт. Сколько крокусов нужно собрать, чтобы получить килограмм шафрана? от 85 тысяч до 140 тысяч. Вот почему даже в наши дни розничная стоимость полкило высококачественного испанского шафрана «Манча»